Глава 19 Если бы каждый раз, когда я думаю о тебе, распускался хотя бы один цветок, земля стала бы огромным садом. Я стояла у ворот, ведущих подарку дома, где находилась наша с Филиппом квартира, и вдруг заметила в витрине книжной лавки красное яблоко на обложке одного томика. «Правила виноделов» Джона Ирвинга. Я не уловила смысла названия. Оно оказалось слишком сложным для меня. В 1986-18 лет я была образована как шестилетка. Учительница, школа, я имею, ты имеешь, я возвращаюсь домой. Это, здравствуйте, мадам, панзани, бэби Бел скип, оазис. «Балентайнс». Я купила эту толстенную книгу, 821 страница, хотя, чтобы прочесть и понять одну фразу, мне требовались часы и усилия, какие даме 50 размера нужны, чтобы влезть в джинсы 36 -го. Но я ее купила, уж очень сочным выглядело яблоко. Несколько месяцев назад я утратила желание. Филипп особенным образом дышал мне в затылок давая понять, что готов и хочет. Он всегда хотел, но никогда не желал меня. Однажды я не шевельнулась, притворилась спящей. Впервые мое тело не ответило на призыв его тела. Потом желание вернулось, но очень скоро снова замерзло. Так и не время от времени появляется на окнах, деревьях и земле. Я всегда была в ладах с жизнью и чаще видела светлую сторону вещей и событий. Тень я игнорировала, как дома у воды, стоящие лицом к солнцу. Когда плывёшь на лодке, любуешься яркими фасадами, белыми палисадниками с зеркальным отблеском и зеленеющими деревьями. Я редко вижу задники этих строений. Мусорные баки и компостные ямы заметны только с дороги. До встречи с Филиппом Туссеном. Я долго жила в приемных семьях, грызла ногти, но редко видела тени. С ним я узнала, что такое разочарование. Поняла, что наслаждаться мужчиной и любить его – разные вещи. Картинка из глянцевого журнала с изображением красавца потускнела. Праздность Филиппа, слабоволие в отношениях с родителями – Дремлющая в нем тяга к насилию и запах чужих женщин на кончиках пальцев, что-то у меня украли. Ребенка хотел он. Сказал, будем делать детей. И он же, мужчина на 10 лет старше меня, шептал матери, что подобрал меня, называл потеряшкой, извинялся. А когда она отвернулась, выписать Энны по счету чек, чмокнул меня в шею и пробормотал что всегда вешал старикам лапшу на уши, лишь бы поскорее отвязались. Так он извинился, но слова прозвучали. Оскорбительные слова. В тот день я подыграла ему. Улыбнулась. Ответила. «Ладно, конечно, я понимаю. Утраченные иллюзии посеяли во мне нечто иное. Силу. Живот у меня рос, а я чувствовала желание учиться». Нужно наконец понять, как трактуются выражения «слюнки текут», почему в книгах написаны те или другие слова. Раньше слова меня пугали, поэтому я почти ничего не читала. Я дожидалась, когда Филипп Туссен отправится на мотоциклетную прогулку и начинала читать четвертую сторону обложки книги Ирвинга. Вслух, иначе я не улавливала смысл. Я превращалась в собственного двойника и рассказывала себе историю. Двойник хотел учиться и не собирался сдаваться. Моё настоящее и будущее сидели, склонившись над романом. Почему книги влекут нас, как люди? Почему обложки завораживают, как взгляд человека или показавшийся знакомым голос? Как, чёрт возьми, этот голос заставляет нас свернуть с пути, поднять глаза? и, возможно, меняет сам ход нашей жизни. Два часа спустя я была на десятой странице и сумела понять только каждое пятое слово. Я читала и перечитывала вслух вот эту фразу. «В сиротах больше детского, чем во всех остальных детях. Они привержены тому, что происходит ежедневно, в одно и то же время. Для них очень важно всё, что обещает продолжиться». Они и жаждут устойчивости. Жаждут. Что значит это слово? Я купила словарь и научилась им пользоваться. До сих пор я хорошо знала только слова песен, написанных внутри конвертов пластинок на 33 оборота. Я слушала музыку, пытаясь одновременно читать, но ничего не получалось. Я впервые почувствовала, как шевельнулась Леонина когда предавалась размышлениям о покупке словаря. Должно быть, ее разбудили произнесенные вслух слова. Я восприняла медленные движения моей дочки как побуждение к действию. На следующий день мы переехали в Мальгранш-Сюрнанси и стали стрелочниками. Но перед этим я вышла купить словарь, нашла слово «жаждать» и узнала, что оно означает. «Жаждать» — страстно. Ненасытно, жадно чего-то хотеть.